Но помнишь, что хохотал до упаду? Помнишь эту сумму жизни, которую испытывал и которую делил со всей залой? О, сливающая сила смеха! Вот настоящее зерно человеческого коллективизма. Вот дрожжи всечеловеческого братства. И посмотрите, как мало у нас здесь в Москве смеются, как мало улыбки на улице, какая угрюмость в лицах. Естественно, Когда в основу жизни положено разделение, тогда улыбка сходит с уст. Смех отворачивается от той жизни, в которой нет протянутой руки. Он умолкает перед кулаком. Человек без юмора, что фонарь без света. Человек без смеха ссыхается. Екатерина Великая говорила, что не было великого человека, который бы не обладал неисчерпаемым запасом веселости. «Мелкие пошли у нас люди. Смеха нет». А когда он есть, то лучше бы ему не быть, ибо он является выразителем недостойного союза злорадства. Из чего составлен смех Палас Рояля? Ведь из дребедени, а между тем это школа здоровья, как трава после дождя, омытая от пыли, свежеет и приподымается, таким вы выходите из этого театра. Помню такой пустяк. Старик Добре, Круглый, юркий, с свиными глазками, куда-то торопится. Перед зеркалом без жилета зачесывает он свои редкие волосы на обширную лысину и все время брюзжит, что-то раздражает его до последней степени. Он начинает подвязывать белый галстук и в это время отходит от зеркала и рассказывает нам свои горести. Возвращается к зеркалу, галстук уже не годится, он берет другой. Начинается то же самое, Он все время говорит, сердится, пыхтит. Чем больше он раздражается, тем хуже подвязывается галстук. Чем неподатливее галстук, тем больше он раздражается. Комизм этой ярости на пустяках нельзя описать. Перед ним на подзеркальнике стоит его цилиндр, и в него он нетерпеливо кидает эти ненавистные, непокорные галстуки. Наконец, кое-как яростным узлом обвязывает шею, Напяливает жилет, потом фрак, путает рукава, петлицу жилетную застегивает офрачную пуговицу, все время бормочет, пыхтит, суетится, схватывает цилиндр, надевает его. Вокруг красного растерянного лица галстуки из цилиндра висят, как макароны. Он убегает. «Ну что тут смешного?» — скажут наши провозвестники идейного театра. «Вам не смешно? Ступайте мимо». «Вы не человек, вам чего-то не хватает, чтобы быть полным человеком. Я же предпочитаю пустяк, под которым ощущаю великое мастерство, нежели великие задания и под ними безграмотность». Сколько смеха рассыпано по Парижу, от Палас рояля по бульварам и вверх по Монмартру. Другое гнездо смеха – варьете. Еще тройка – барон, брассер, ласушь. Помню в этом театре кабинет министра, министра искусств. Склокоченная голова у министра, он страшно занят, как все министры, он страшно устал, как все министры. Он с яростью перекидывает бумаги с одной стороны стола на другую, он не может найти то, что ищет, и бумаги становятся ответственны за его душевное состояние. Ему предстоит на каком-то открытии произнести речь. Он хочет упомянуть девять мус. «Да, но как их зовут?» Каждого входящего к нему чиновника он задерживает. «Послушайте, кстати, скажите-ка мне имена девяти мус. Я что-то забыл». Чиновник начинает припоминать. «Мельпомена», «Терпсихора», «Ну, дальше, ведь это только две, еще семь». «Ну, что же?» Итак, так с каждым» и с каждым разом трагизм этой охоты за именами увеличивается. Тут же в Варьете последнее время играла восхитительная Гранье, когда-то опереточная певица, перешедшая в комедию. Сколько ума, сколько выдержки и какая дама! В последний раз видел ее в пьесе «Зеленый фрак». Она играет герцогиню, рожденную американку, с английским акцентом и с невероятнейшими искажениями французского языка. В конце одной сцены, которая больше всех других полна путаницы, недоразумений, шуму, гвалту, беготни, она в изнеможении сваливается на диван с возгласом. «Я нахожусь в состоянии проституции вместо прострации». На этом слове занавес. В этом же театре играла милая Рижан самые комические пьесы своего репертуара.